Раздел третий. Встреча с заказчиком состоялась в Санкт-Петербурге на тихой улочке, куда Ахимаса привезли в закрытом файтоне. Экипаж долго петлял по улицам, окна были наглухо зашторены. Эта предосторожность вызывала у Ахимаса улыбку. Запомнить дорогу он не пытался.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 Отметил удивительную ясность выражений, никаких экивоков, никаких устранить, обезвредить или нейтрализовать. А монсеньор Н.Н. все так же ровно, безо всякой паузы, сообщил: Это Михаил Соболев. Тот, кого называют белым генералом, уточнила Химас: Герой последних войн и самый популярный военоначальник российской армии. Да, генерал-адъютант Соболев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 Намеревался действовать так – всадить заказчику пулю в лоб и отскочить в самый темный угол. Взять-то будет непросто. При входе обыска не было, так что весь арсенал остался нетронутым. И кольт, изготовленный по индивидуальному заказу, и метательный нож, и пружинный испанский нож. Минуту две продержаться можно, а потом на выстрелы подоспеют помощники –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 вы это сами увидите. Но сначала я открою вам некоторые обстоятельства, которые избавят вас от подозрений». Чувствовалось, что мансиньор Н.Н. не привык давать объяснений и сдерживаться, чтобы не вспылить. Это не политическое убийство и не заговор. Наоборот, заговорщик и государственный преступник Соболев, которому не дают покоя лавры корсиканца. Наш герой –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 царствующего дома очень упал после позорной охоты на самодержавца, закончившейся его убийством. «Затравили помазанника Божьего, как зайца на псовой охоте!» Голос говорившего наливался грозной силой, и за спиной Ахимаса немедленно скрипнула дверь. Тот, для кого двор и правительство входило в категорию «мы», нетерпеливо махнул рукой в белой перчатке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 Проголосовали 17, и приговор уже утвержден императором. Суд был тайным, но оттого не менее законным. Тот господин, которого сочли посредником, был одним из судей и действовал в интересах международной безопасности и мира в Европе. Как вам, вероятно, известно, Соболев – предводитель воинственной славянской партии, и его приход к власти –